— Не знаю, почему я плачу, — сказала она. — Ведь сейчас у меня как будто нет особых причин для слез. Или, может быть, именно поэтому? Не смотри сюда, не смотри на меня. — Нет, буду смотреть. Рут приблизила к Керну лицо и положила ладони ему на плечи. Керн привлек ее к себе. Она поцеловала его. Слепо, закрыв глаза, плотно сжав жесткие губы, страстно и гневно, словно хотела оттолкнуть. «Ах, что ты знаешь!» Она немного успокоилась, но глаза не открыла. «Что ты можешь знать?» Ее губы разомкнулись и стали мягкими, как спелый плод. Они пошли дальше. У вокзала Керн куда-то исчез и вскоре вернулся с большим букетом роз. Мысленно он благословлял человека с моноклем и хозяина черного поросенка. Цветы привели Руд в полное замешательство. Она покраснела, выражение печали и озабоченности исчезло. «Цветы!» — сказала она Розы. «Ты провожаешь меня, как настоящую кинозвезду!» «Вообрази, что я, преуспевающий делец, провожаю свою жену!» Гордо заявил Керн. «Дельцы не дарят цветов. Не скажи, самые молодые из них возобновили этот обычай!» Он положил ее чемодан и пакет с пирожными в багажную сетку, и они вышли. На перроне Рут сжала ладонями его лицо и очень серьезно посмотрела ему в глаза. «Как хорошо, что ты был рядом!» Она поцеловала его. «А сейчас иди. Уходи, я сяду в вагон. Не хочу опять плакать». Еще подумаешь, что ничего другого я делать не умею. Иди. Он не сдвинулся с места. Я не боюсь расставаний, сказал он. Сколько их уже было? А у нас с тобой и расставания это никакого нет. Поезд тронулся. Рут помахал рукой. Керн стоял на месте, пока поезд не скрылся и виду. Потом пошел обратно. На душе было тяжело. Казалось, весь город вымер. У входа в отель он увидел Рабби. «Добрый вечер», — сказал он. Достал пачку сигарет и протянул тому. Раби вздрогнул и поднял руку, словно защищаясь от удара. Керн удивленно взглянул на него. «Простите меня», — смущенно пробормотал Рабби. «Это у меня еще... ну такое непроизвольное движение». Он взял сигарету. Третью неделю Штайнер работал кельнером в трактире под зеленым деревом. Была поздняя ночь. Хозяин спал уже два часа. За стольками остались последние посетители. Штайнер опустил жалюзи. «Закрываемся», — объявил он. «Давай, Аган, пропустим еще паремочки», — ответил ему один из гостей, столер с головой, похожий на огурец. «Ладно», — сказал Штайнер. — Миколаш? Нет, венгерского больше не хочу. Начнем-ка мы сейчас с доброй сливовицы. Штайнер принес бутылку и рюмки. — Чокнись со мной, — предложил Столлер. — Не сегодня. Либо капли не выпью, либо в дымину напьюсь. — Тогда возьми да напейся. Столлер почесал свой огурец. — И я напьюсь. — Ты только представь, третья дочка.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 А вот и обижает. Она полуобернулась к нему. — Ты, я вижу, шутник. Веселый у тебя характер. Штайнер внимательно посмотрел на нее. — Чего ты так смотришь? — спросила девушка. — Того, гляди, напугаешь меня. — А глаза-то у тебя какие? — Господи, прям как ножи. — Давно женщину не имел, да? — Как тебя зовут?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 — крикнула она. — Принесите чего-нибудь выпить. Хозяйка появилась так поспешно, словно стояла за дверью и подслушивала. Это была полная женщина в плотно застегнутом платье из черного бархата. На румяном лице выделялись блестящие глаза на выкоте. Могу принести шампанское, — услужливо сказала она. — Сладкое, как сахар. — Водки, — ответил Штайнер, не глянув на нее. — Или там сливовицы. «Вишневки, можжевеловый, все равно!» Обе женщины обменялись взглядом. «Вишневки», — решила Эльвира. «Высшей марки. Она у нас на верхней полке. Стоит десять шиллингов, котик». Штайнер дал ей денег. «Откуда у тебя такая кожа?» — спросил он. «Ни одного пупырышка, видишь?» Эльвира поворачивалась перед ним. «И так, и сяк. Это можно встретить только у рыжих».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 — Сразу видно, ты нализался, котик. — Ведь меня зовут Эльвира.